Глава 16. Шансы. Тео. Я просыпаюсь, ощущая себя так, будто только что вышел из комы. Я понимаю, что нахожусь в гостиничном номере один. Дэшка и Эммет оставили после себя столько разбросанных вещей, будто здесь прошелся самый настоящий торнадо. Смотрю на часы. Я пропустил уже, наверное, боя три. Если, конечно, наши не вылетели из соревнований к этому моменту. Потом я бросаю взгляд на телефон и вижу, что Дэш строчит мне сообщение каждые пять секунд, что в нынешней ситуации меня даже успокаивает. Я открываю сторис в инстаграме Лоры и не без удовольствия наблюдаю, как Белли Нилом накаутирует вражеского бота. А затем изумленно поворачиваются друг к другу. Набель джинса с птицами, и у меня аж щемит в груди, когда я смотрю на нее. Она на грани между смехом и слезами, и мне вдруг отчётливо вспоминается, как всего несколько месяцев назад я притягивал ее к себе, чтобы впервые обнять в честь победы. С тех пор многое изменилось, но чувства, которые я испытываю, глядя на нее, остались прежними. Она такая же пылкая, полная гордости, как и раньше. Основное внимание видео сфокусировано на роботах, которые, безусловно, тоже очень волнуют меня — Но оказаться за бортом своих последних соревнований национального чемпионата — это совсем не то, о чем я мечтал. Мне грустно. Я очень хотел бы быть сейчас с остальными, но на самом деле даже испытываю облегчение, что не держу контроллер в руках. Тащить всех на себе так долго было моей обязанностью, что, подозреваю, мое тело буквально физически восстало против этого». Когда я выныривал из забытья и слышал то и дело вспыхивающие споры КС там должен ли я все равно управлять нашими ботами, несмотря на свое состояние, то мучился. Ведь я человек, который никогда и никого не подводил. Если бы они пришли к единому мнению, что я должен поехать на соревнования, то, наверное, я бы просто взял и поднялся с постели. И ни секунды не сомневался бы, что это правильное решение». Но, честно говоря, хвала небесам, что в конце концов от меня ничего не зависит. Даже если Мак прав, утверждая, что я обязан этой команде, Белль права еще больше. Как и Дэш. Я — это еще не вся команда. Команда — это мы все, работающие сообща. Мы вместе собирали этих ботов, и неправильно, что мне потребовалось проваляться в постели 24 часа, чтобы понять, насколько сильно я им доверяю. Всем им. Потому что... Если бы они не смогли добраться сюда без меня, то и я бы не смог без них. У ребят есть все, что нужно для победы. Они целый год неустанно работали ради неё. И мне легче. Нет, я рад, что теперь понимаю одну простую вещь. Для триумфа я им не нужен. Так что меня огорчает не то, что пилот ботов не я, а то, что я не с ними там выиграем мы или проиграем. Люди, мелькающие в этом 15-секундном ролике, которые я без конца смотрю по кругу, — мои самые лучшие друзья, моя команда, и мы потратили много недель, месяцев и лет на создание того, что так легко позволяем другим людям разрушать. Ведь единственное, что никогда не сломается, — это наша связь друг с другом. Даже, я надеюсь, наша связь с Бель. У двери раздается шум, и я слегка приподнимаюсь, полагая, что это кто-то из ребят вернулся в номер во время перерыва, чтобы рассказать мне, как идут соревнования. Однако в комнату проскальзывает мама. Наверное, ей позвонил Мак. — Привет, милый! — произносит она, прокрадываясь внутри на отсыпочках так, словно опасается подхватить от разбросанных вещей какую-нибудь заразу. Что, в принципе, не так уж и далеко от истины. — Ты не спеешь? — Нет, я приподнимаюсь на локте, но чувствую себя все равно не очень. А, ну ладно, она кладет свою сумочку и вздыхает. Неудачное время ты выбрала. А? Ты ведь никогда не болеешь, малыш. Я знаю, это вообще не круто. Она права, я никогда не болею. Но тебе не обязательно было приходить. Конечно, обязательно. Мама протягивает руку, проверяя мой лоб. Кажется, в руководстве было сказано, что нужно делать вот так, — бормочет она, слегка хмурясь. — Хотя не берусь утверждать, что именно я сейчас ищу. Я не могу удержаться от смеха. — Ты молочина, мам, — отвечаю. Уверен, в том справочнике немало всяких неэффективных рекомендаций. — Он несколько противоречив, это правда, — со вздохом признает она. — Ну-ка, подвинься. — Я отменила тайский массаж ради тебя. — Папа не придет, да? — спрашиваю я, услужливо пододвигаясь. Мама приобнимает меня и прислоняет мою голову к своему плечу, и это успокаивает. — А ты хотел бы, чтобы он приехал? Честно говоря, это будет пустой тратой его времени. Ведь обычно отец не отменяет своих дел ради таких пустяков, так что я не очень-то возражаю. Его время весьма ценно, и поскольку мы не так уж и близки, я бы предпочел не переживать, что его работа простаивает из-за меня. Когда ему приходится исполнять отцовские обязанности, в основном я чувствую себя виноватым, что отрываю его от более важных дел. Да нет, отвечаю я, удивляясь про себя, почему же мне так трудно заставить себя произнести это вслух. В смысле, я же не на соревнованиях сейчас и вообще. Я прерываюсь, поскольку в маминой сумочке пищит телефон, она достает мобильник и... Удивительно... Оказывается, что по видеосвязи ей звонит отец. «Помяни чёрта!» — мама принимает вызов и поднимает телефон так, чтобы мы оба поместились на экране. «Наш птенчик жив, Матео!» — звонко сообщает она отцу, Ероша мне волосы. «Мы все еще успешно справляемся с родительством!» «Прекрасно!» — с усмешкой отзывается тот. Никто никогда не заставлял его смеяться так, как это делает мама. Но, тем не менее, он все же переводит взгляд на меня. «Как себя чувствуешь, сын?» «Знаю, знаю. Я только что сказал, что мне не нужно, чтобы отец бросал свои дела ради меня. Но это не значит, что мне неприятно услышать, что он все еще интересуется собственным отпрыском. «Нормально, пап», — отвечаю я, утыкаясь в маму чуть сильнее. «Со мной все в порядке». Белль. «А Тео что-нибудь слышно?» — спрашиваю я Дэша перед четвертым боем. «Мы уже набрали достаточное количество побед, так что следующая схватка будет решающей». Никогда не видела, чтобы моя мама выглядела такой взволнованной и испуганной одновременно. Я даже успела заметить, как она закрыла глаза руками, когда хроматика получил удар, расколовший ее разноцветный полимерный панцирь надвое. К счастью, к ней наклонился папа и стал что-то объяснять, чтобы успокоить. Наверное, то, что мы сделали под ним металлическую основу. Я знаю, что они не собираются снова сходиться, но это все равно здорово. Приятно видеть, как родители поддерживают друг друга, даже если это всего на один день. «Он только что прислал мне кучу эмодзи», — сообщает Дэш, порхая пальцами по экрану. «Смотри». И он демонстрирует мне вереницу современных иероглифов. «О, тогда ладно». «Не то чтобы я ждала, что Тео будет слать мне секретные послания из больничной койки, но...» «А вот это адресовано тебе», — Дэш показывает последнее, всплывшее на экране сообщение, которое гласит. «Скажи Белль, чтобы она была осторожнее с МАЦ». «Оу!» Тео имеет в виду механизм автоматического центрирования, который он сконструировал сам. «Это довольно хрупкая штука» такие ставят на случай, если бот может опрокинуться на спину, и тогда мац возвращает его в вертикальное положение. Но с учетом веса пластиковой брони-хроматики мы были вынуждены ограничить массу системы питания только шестью с половиной килограммами, так что масс, вероятно, запустится не сразу. Полезное напоминание, конечно. Но раз он не назвал меня Бельканто или как-то еще в этом роде, то... «Да, спасибо», — отвечаю я Дэшу. Он просто имеет в виду деталь бота. ничего такого. О, хорошо, круто. А то я начал волноваться, что сейчас происходит какой-то интимный момент, и это тайная шифровка. «Дэш, ты же занимаешься робототехникой не первый год. Ты отлично знаешь, что такое мац», — говорю я, а затем ошеломленно впиваюсь в него взглядом, поняв, что именно услышала. «Подожди, что?» Друг бросает на меня пристальный взгляд. «Он скучает по тебе». Прямо заявляет Дэш. Услышав это, я чувствую горечь, но ведь мы с Тео расстались не просто так. Честно, так будет лучше. Нет, не будет, он пихает меня локтем так, как это обычно делает Люк. Ты ведь тоже по нему скучаешь. Признайся, я морщусь. Можно было бы упорно все отрицать, вот только он видел мое лицо, когда сказал, что Тео прислал мне сообщение, а Дэш не полный идиот. Я не говорю, что не скучаю по нему, а просто. Это все, что я хотел услышать. Эй, соберись, Бель! добавляет Дэш, слегка подталкивая меня в сторону Нила, которая неистово машет мне руками. Выиграй нам еще один бой, ладно? Еще один, еще один. Постараюсь. Я выбрасываю из головы все томительные мысли о Тео и бегом бросаюсь к Нилам. Я уже открываю рот, чтобы напомнить ей, что паниковать нет причин, как вдруг замираю, увидев, кем будет наш соперник. «Слышал, Луна не в форме!» — протягивает Ричардсон, появляясь из толпы в сопровождении двух приятелей, словно злодей из очень плохого фильма о Джеймсе Бонде. «Мы сделаем вас минуты за три». «Как вы вообще здесь оказались?» — раздраженно бросаю я. «Вы же не прошли даже региональные...» Его взгляд скользит по нашивкам на моих джинсах. «Милые штанишки», — высокомерно комментирует Ричардсон. «На этот раз я точно ему вмажу». «Бэль», — дергает меня Нилом, — «не обращай на него внимания». «Так в чем дело?» — спрашиваю я Ричардсона, по очереди заглядывая в глаза его товарищам, чтобы они тоже поняли, что имеют к происходящему отношение, даже если, особенно если, решат, потворствовать ему и промолчать. «В смысле, я понимаю. Проигрывать неприятно», — добавляю я, вздернув подбородок. «Но мы только рады, что мальчикам тоже дают шанс попробовать». «Ага, поздравляю за дополнительные баллы за разнообразие в команде», — огрызается Ричардсон. «Но нам для победы они не нужны». Он бросает еще один снисходительный взгляд на нас с Нилом и отходит к красному квадрату. «А значит, мы снова синие. Вот черт, я такая же суеверная, как моя мать». Заставь его пожалеть. Бурчуяни, ломчи руки крепко стискивают пульт, пока мы идем в зону, отведенную для нашей команды. О, не беспокойся, он будет рыдать, отвечает она. Хотела бы я сказать, что меня не напрягают на смешке Ричардсона, но все же они больно бьют по самолюбию. Не потому, что это неправда. Ну да, мы девчонки, а потому, что именно это и мешает большинству девушек пробовать себя в чем-то новом. Те из нас, кто добиваются успеха, могут и не обращать внимания на подобные вещи, но ведь это не так просто. Настоящая сила проявляется не только во внешней крутизне, а когда большинство присутствующих в помещении только и ждут твоего провала, давление может оказаться слишком сильным. Я украдкой бросаю взгляд на Джейми, самого умного человека из всех, кого знаю, и почти наверняка Ту, которая произнесет выпускную речь в нашей школе. А потом на Лору, самую амбициозную из всех нас. Но при этом всегда такую приветливую и никогда не опускающуюся до негатива или цинизма. Я думаю о том, насколько сильно хочу, чтобы они добились успеха. Чтобы они зашли как можно дальше, так далеко, пока каждая девушка, добившаяся признания, не станет маяком для остальных. Затем я снова заставляю себя успокоиться, потому что уже готова выложиться по полной. «Синяя команда готовы?» — спрашивает судья. Нила, не раздумывая, жмет на кнопку «Старт». «Готовы!» Я даже не удосуживаюсь бросить взгляд на Ричардсона. Вместо этого я смотрю на его бота, который представляет собой модернизированную версию предыдущего, выступавшего на региональных соревнованиях. «САПС-версия 2?» Они серьезно? Что за... Сосредоточься, Бель, напоминает мне Нилом. Что думаешь на их счет? Исправили ли они проблему с гироскопической силой или нет? Так сходу и не скажешь, но высоту бота слегка уменьшили. Насколько я понимаю, теперь сверху предусмотрен рычаг, предотвращающий падение, повлекший их предыдущее поражение. В сегодняшних боях Сент-Майкл получили разве что пару поверхностных царапин и зазубрин, а значит, явных неисправностей у них сейчас нет. Теперь я жалею, что не удосужилась понаблюдать за их боями, чтобы увидеть Сапса в действии. Рави и предоставили нам расплывчатый отчет о том, что удалось подсмотреть между раундами, но я не уверена, что их советы сравнимы с моими собственными наблюдениями. «Не знаю», — честно отвечаю я Нилом, — придется искать бреши в бою ладно она выпячивает челюсть вперед я справлюсь я и не сомневалась нилом не знает всех нюансов хроматики так как знает седьмого поскольку мы Тео конструировали ее только вдвоем тем не менее она управляет ею весь день и учится прямо на ходу сделаем это восклицаю я как раз перед тем как судья объявляет начало как только сапс я отказываюсь называть этого бота полным именем, запускается, то с ревом вылетает из красного квадрата и устремляется к нам. Нилом незамедлительно реагирует, и хроматика едва успевает увернуться от орудия, стремящегося впиться в ее пластиковый корпус. «Тебе просто нужно выстоять», — успокаиваю я, поглядывая на судей. Последний раунд мы выиграли именно благодаря их решению, так что я абсолютно уверена, что они находятся под впечатлением от нашей брони. Разумеется, я бы предпочла выиграть нокаутом, и мне бы очень хотелось, чтобы Ричардсон лично наблюдал, как его бот рассыпется на части. Но пока мы не выясним слабые места Сапса, сражаться придется вслепую. Нилом что-то тихонько бурчит мне в ответ, но я не слышу, поскольку неотрывно слежу за вражеским ботом. Сапс снова бросается вперед, и Нилом успешно наносит удар по нему лопастью отлично продолжай в том же духе радуюсь я и она кивает совершая еще один выпад так продолжается какое то время к моменту когда до конца боя остается всего одна минута ни у одного из ботов все еще нет преимущества я бросаю взгляд на ричардсона который явно потеет стремясь нанести хроматики повреждения более существенные чем это позволяет сделать наша цветастая броня Нилом теряет терпение и бросается на добивание, но момент, выбранный ею для атаки, оказывается не совсем удачным, поскольку импульс играет не в нашу пользу. От силы удара хроматика опрокидывается, и мои руки взлетают ко рту, перехватывая судорожный вздох, когда наш бот падает на спину. «Она не переворачивается», — сообщает Нилом, раз за разом нажимая на кнопку активации мац. «Боже, Тео будто предчувствовал это. Я знаю» просто продолжай пробовать». Бель, она не переворачивается!» «Знаю, просто подожди». Воспользовавшись нашей кратковременной бездеятельностью, Ричардсон рассекает днище хроматики, прорезая тонкий титановый слой. Бель, что мне делать?» — кричит Нилом. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» — повторяю я, изо всех сил пытаясь сообразить. «Слушай, просто продолжай». «Мне ударит лопастью?» «Нет, нам нужно зарезервировать питание для мац». «Если Стар, хроматика не осуществит какое-нибудь действие», — кричит судья, пока САПС вращается на месте, исполняя для зрителей небольшой победный танец, «то будет признано проигравшая. У вас десять секунд, синяя команда. Девять, восемь...» 8... «Нет, нет, нет, только не это, только не этот бот, не наш бот!» Бэль, Тяжело дыша, хрипит Нилом, ее палец замирает над кнопкой активации лопасти. «Ты уверена?» «Уверена, Нилом, я уверена!» «Но на самом деле нет, я понятия не имею, что мы делаем. Этот механизм создал Тео, а не я. У конструкции есть слабые места, однако в теории МАЦ должен сработать. Но это же робототехника для старших классов, а не компьютерная симуляция». А в реальной жизни все идет не так, как было задумано. Просто подожди, ладно, продолжай пытаться включить. Но это же мой бот! Кричит мой мозг. Он создан тяжким трудом, кровью, потом и слезами, моими и Тео. Ради него мы работали весь год. Но если я ударю лопастью, то нельзя, Нилом, нельзя. Пожалуйста, не сдавайся. Шесть, пять, четыре. Я в отчаянии оглядываюсь и вижу, как Джейми и Лора крепко вцепились друг в друга. Мама закрывает глаза руками, а Мак одной ладонью зажимает себе рот. Со стороны Красного Квадрата доносятся насмешки. Мальчишки из Сент-Майкла уже преждевременно празднуют победу и бросают на нас нисходительные взгляды, которые я изо всех сил стараюсь игнорировать. «Просто поверь мне», — умоляю я Нилом, надеясь, что она вспомнит, как прошлым вечером доверие оказали ей. Она ничего не отвечает, но ее стиснутые челюсти ясно говорят, что лучше бы мне оказаться правой. Я понимаю, если мы проиграем, это будет на моей совести. Дело уже не в Ричардсоне, хотя я прекрасно вижу его ухмылку краем глаза. Я прошу Нилом броситься со скалы, доверившись нашим стеотеоретическим расчетам. А ведь кому, как не мне, знать, что реальность не всегда совпадает с ожиданиями? Использование оружия будет считаться движением, и оно позволит продолжить бой, но для того, чтобы спасти наше положение, этого будет недостаточно. В какой-то момент придется снова попытаться активировать МАЦ, чтобы встать. Но если сейчас питания недостаточно, то его будет недостаточно и позже. Сейчас или никогда. Либо он заработает, либо нет. Нилам никогда не доверяла мне раньше. И не только она... Я слышу, как парни за нашими спинами кричат, чтобы мы, наконец, что-нибудь сделали. Что угодно. Но я твердо уверена, так же, как и в биении собственного сердца. Мац должен сработать. Я практически не дышу, обратный отсчет тем временем то приближается, то пропадает в моих ушах. Три, два, один... И в этот момент механизм, наконец, срабатывает. Хроматика буквально взлетает с пола, пружиня из небытия, когда питание подается в цепь. Ухмылка Ричардсона исчезает, рты его товарищей захлопываются, и в этот момент я понимаю, вот оно. Вот это значит создать самого лучшего бота из всех». «Я удавлю Луну за практически случившийся у меня сердечный приступ!» Скрипя зубами, бормочет Нилом, бросаясь прямиком на Сапса, а я разражаюсь слезами облегчения. Шум, доносящийся из бойцовского ринга, полностью заглушается воплями толпы, вскочившей на ноги.